Я еще помню бараки этого лагеря. Здесь Химмельштос воспитывал Тьядена. Из людей же я почти никого не знаю. Как и всегда здесь все переменилось. Лишь несколько человек мне доводилось мельком видеть еще и в тот раз. Службу я несу как-то механически. Вечера почти всегда провожу в солдатском клубе. На столах разложены журналы, но читать мне не хочется. Зато там есть рояль. на котором я с удовольствием играю. Нас обслуживают две девушки, одна из них совсем молоденькая. Лагерь обнесен высокими заборами из проволоки. Возвращаясь поздно вечером из клуба, мы должны предъявлять пропуск. Те, кто умеет столковаться с часовым, могут, конечно, проскочить и без пропуска. Каждый день нас выводят народные учения, которые проводятся в степи, среди березовых рощиц, и зарослей можжевельника. Когда от нас не требуют ничего другого, это вполне терпимо. Ты бежишь вперед, падаешь на землю, и венчики, цветов и былинки колышутся от твоего дыхания. Светлый песок, оказывается, когда видишь его так близко, чистым, как в лаборатории, он весь состоит из мельчайших зернышек кремния. Так и хочется запустить в него руку. Но самое красивое здесь — это рощи с их березовыми опушками. Они поминутно меняют свои краски. Только что стволы сияли самой яркой белизной, осененной воздушной, легкой, как шелк, словно нарисованной пастелью зеленью листвы. Проходит еще мгновение, и все окрашивается в голубовато-опаловый цвет, который надвигается, отливая серебром со стороны опушки — И гасит зелень. А в одном месте Он тут же сгущается Почти до черного. Это на солнце набежала тучка. Ее тень скользит, Как призрак, Между разом поблегшими стволами, Все дальше и дальше По просторам степи, К самому горизонту, А тем временем березы Уже снова стоят, Как праздничные знамена С белыми древками, И листва их пылает багрянцем и золотом. Нередко я так увлекаюсь этой игрой прозрачных теней и тончайших оттенков света, что даже не слышу слов команды. Когда человек одинок, он начинает присматриваться к природе и любить ее. А я здесь ни с кем не сошелся поближе, да и не стремлюсь к этому, довольствуюсь обычным общением с окружающими». Мы слишком мало знакомы, чтобы видеть друг в друге нечто большее, чем просто человека, с которым можно почесать языком или сыграть в 21. Рядом с нашими бараками находится большой лагерь русских военнопленных. Он отделен от нас оградой из проволочной сетки. Но тем не менее пленные все же умудряются пробираться к нам. Они ведут себя очень робко и боязливо, Большинство из них люди рослые, почти все носят бороды. В общем, каждый из них напоминает присмиревшего после побоев сенбернара. бернара Они обходят украдкой наши бараки, заглядывая в бочки с отбросами. Трудно представить себе, что они там находят. Нас и самих-то держат в проголодь, а главное, кормят всякой дрянью. Брюквой. Каждая брюквина. Режется на шесть долек и варится в воде. Сырой, неочищенный от грязи морковкой, подгнившая картошка считается лакомством. А самое изысканное блюдо – это жидкий рисовый суп, в котором плавают мелко нарезанные говяжьи жилы. Может, их туда и кладут, но нарезаны они так мелко, что их уже не найдешь. Тем не менее, все это, конечно, исправно съедается». Если кое-кто и в самом деле живет так богато, что может не подъедать всего дочисто, то рядом с ним всегда стоит добрый десяток желающих, которые с удовольствием возьмут у него остатки».